Глава 7. На небольшой поляне яблоку было негде упасть. Взгляд выхватил отдельно стоящую Шайлар, уверенную в своей победе. Весь ее вид излучал радость и предвкушение. Она поглядывала на всех с превосходством. Император благосклонно улыбался репортерам и, как я поняла, родственникам маркизы. Кажется, они обо всем успели договориться заранее, поэтому сейчас ни у кого из них даже сомнений не возникло в успехе мероприятия. Я невольно усмехнулась, правда, про себя, когда представила, какой сюрприз ожидает собравшихся. В толпе мелькнуло лицо тетушки. Она раздраженно что-то выговаривала своему отпрыску, совершенно не обращавшему на нее внимания. Вместо этого он занимался весьма интересным для себя делом. Строил глазки всем молодым леди и явно не слушал норовоучения матери. До слуха доносились шепотки о причинах нашего слияшей отсутствия. Леор и Арви ушли чуть раньше, чтобы до поры до времени не вызвать подозрений у злоумышленников, уже полностью уверенных в своей победе. Мысли Яши переглянулись. Дождались, когда довольный император собрался произнести речь, после чего вышли из тени с гордо поднятой головой. Стоило нам появиться, как шепотки стихли. Глаза правителя полыхнули ненавистью и удивлением. «Ага, не ожидал нас тут увидеть? Думал, победу уже в кармане?» Я ответила широкой улыбкой, вызвав гримасу отвращения у монарха. Шайла раскривилась так, словно перед ней вдруг возникло чудовище. «Вы же решили нас оставить. С чего вдруг вернулись?» Ехидно поинтересовался монарх. «Решили оставить? Так сейчас называется нападение и попытка убийства». Не переставая улыбаться, излишне радушно спросила я, наблюдая за реакцией заговорщиков. «Что вы несете?» Влезла Шайлар. Ответить ей никто не успел. Перед нами возник хозяин священной Дубравы. Единорог осмотрел присутствующих, тряхнул гривой, распыляя мощнейшие силовые нити так, чтобы никто не смог не только причинить кому-либо вред, но и покинуть это место. Я заметила, как Шайлар забеспокоилась. Тоже почувствовала магию священной Дубравы? Или ее уверенность в победе пошатнулась? Надеюсь, второе. Пока я рассматривала нашу третью финалистку, Лияша толкнула меня в бок. Да, я отвлеклась. Поэтому тут же обратила свой взор на хозяина Дубравы. «Приветствую всех на последнем испытании», — начал свою речь белоснежный красавец. «Сегодня мы узнаем, кто является парой его высочества. Уверен, всех вас сегодняшний ритуал удивит, в особенности тех, кто когда-то пытался его сорвать». Из толпы посыпались вопросы, мало кто понял последнюю фразу единорога. Только мы с подругой переглянулись, но промолчали. Народ уже вовсю строил предположения. Сам император нахмурился. Шайлар все больше тревожилась. Заметив потрясение на лицах присутствующих, единорог продолжил. «Да, я не ошибся. Десять лет назад, во время первого ритуала поиска пары, мы здесь уже проводили обряд призыва, и он прекрасно сработал». Более того, именно в тот момент совершилось обручение его высочества. Многие из вас задаются вопросом, зачем тогда отбор, да еще и раньше времени? Все просто. Нам необходимо было отыскать невесту Арви, настоящую невесту, а не ту, кого ему пытались подсунуть всеми правдами и неправдами. Пока единорог говорил, шепотки стали громче, предположение неправдоподобнее версии Бредовия. Мне так и хотелось зажать уши, чтобы ничего не слышать. Первым не выдержал император. Он и тут пытался надавить властью. «У него только одна невеста, это леди Шайлар», — громогласно поведало его высочество. «Остальные всего лишь фон, подделка. Поэтому хватит разговоров, начинайте обряд». На реплику монарха никто не отреагировал. Хозяин дубрава даже с места не сдвинулся. Вместо этого едва заметным кивком попросил принца приблизиться к нему. Арви медленно подошел. Теперь белоснежный красавец снова глянул на правителя. «Я вас удивлю!» — спокойно отозвался единорог. Он тряхнул гривой, приглашая меня к себе. Я подошла. Рядом тут же оказался мой супруг. Взял меня за руку. Глаза Шайлар увеличились в размерах. В них полыхало столько ненависти. Да и правитель вдруг разом подобрался, ощущая подвох. Все явно шло не по его плану. И ему это не нравилось. Леди Иреса и его высочество Арви давно и прочно обручены. Но и это еще не все. Они обвенчаны, их брак консумирован. То, что началось 10 лет назад, закончилось вполне ожидаемо, как и должно было. Дети, покажите символ вашего единения и божественной воли. Мы подняли наши руки с переплетенными пальцами вверх, И в момент толпа ахнула, когда проявились татуировки. Они ярко светились, двигались, обозначая наше супружество. Вокруг нас искрила магия. Она будто ластилась, успокаивала и обещала поддержку. На моем лице играла улыбка. Я обернулась к принцу и прижалась к нему сильнее. Многие радовались. Шайлар же, не выдержав потрясения, бросилась к нам. Я успела заметить зажатый в ладони ритуальный кинжал но не успела испугаться, как летающие вокруг нас искры мгновенно преобразились в стрелы и атаковали маркизу. Парализовали ее. Еще несколько стрел устремились в толпу, вытащили из нее его величество, пытавшегося скрыться, двух леди и трех лордов. И если остальные застыли статуями, то правителя понесло на алтарь. Он рычал, сопротивлялся, грозил всеми карами. Между нами и приглашенными выросла невидимая стена — чтобы больше никто не смог помешать освобождению настоящего монарха. Шайлар и остальных заговорщиков уже связывали стражи, а мы с супругом Леором и Леяшей находились рядом с алтарем, чтобы в случае чего оказать поддержку. Она не понадобилась, здесь слишком мощная магия, она сама справилась с подселенцем. Его уложили на алтарь. Белый камень засветился, на нем появились алые разводы. Возникшие из камня путы крепко связали мужчину. Голос у него тоже пропал, только глаза бешено вращались. К связанному приблизился единорог. Запел на древнейшем языке. Голос становился все громче и громче. И вот он уже разносится далеко вокруг, уносится ввысь. Мужчина бьется в конвульсиях. В открывшемся портале появляется сгорбившийся и скорчившийся от боли Сааши. И в это мгновение из тела императора, нехотя, цепляясь за все подряд, начинает выползать темная сущность, становясь проекцией Крылатого. Саша попытался броситься на меня, но невидимая стена не позволила ко мне приблизиться, отшвырнув его к телу императора. Крылатый зарычал, попытался произнести заклинание на незнакомом языке, но голос мгновенно пропал, будто рот заткнули кляпом. До нас доносилось только мычание и рык. Будто заметив родственную душу, темный сгусток уже быстрее покинул тело монарха, устремившись к своему хозяину. Стоило ему стремительно ворваться в тело Сааши, как тот беззвучно закричал. Упал на землю и стал кататься по ней, вырывая траву, ломая собственные крылья. А потом словно скукожился весь, постепенно превращаясь в прах. Вот и закончилось правление подселенца. Он получил то, что заслужил. И пусть обычно я миролюбива, но сейчас меня нисколько не одолевала жалость, особенно учитывая последние события. Как только главный зачинщик погиб, остальные заговорщики вдруг просто осели на землю и потеряли сознание. Из них вытекла такая же темная субстанция, при этом еще и дурно пахнущая. Слаженный вздох разнесся над поляной. А потом в небе громыхнуло, все дружно подняли головы и увидели светящийся шар, плавно спускающийся вниз. Достигнув земли, он раскололся на две половинки, и из него вышла прекрасная юная красавица. На губах улыбка, в глазах блеск. Первое, что она сделала, подошла к нам. Я не могла оторвать от нее взгляда. Мне просто не верилось, что сама богиня снизошла до смертных. Они очень редко дают о себе знать, их давно никто не слышал и тем более не видел. А тут такое событие. Я сильнее сжала руку супруга, мне казалось передо мной видение на то, как смотрел Арви, доказало, не я одна видела прекрасную девушку. Она продолжала улыбаться, словно прекрасно знала наши мысли, а потом заговорила. «Десять лет назад я лишила вас памяти. Хотела проверить, насколько ваши чувства окажутся сильнее знаний. И вы меня не подвели. Сейчас я возвращаю вам утраченное. Вы с честью выдержали испытание. Не прошли мимо друг друга. На это я и рассчитывала». Она положила обе руки нам на головы. Стало невыносимо больно, но ни я, ни мой супруг не произнесли ни слова. Стойко терпели. За что и были вознаграждены. Картинки замелькали перед глазами, виски сдавила. Мы обнялись. Я прижалась к мужу, он ко мне. Так было легче принести бурю, обрушившуюся на нас огромной лавиной. Довольно кивнув сама себе, богиня судьбы уже устремилась к лежащему без движения на алтаре императору. Ее глаза засветились изумрудами, выстрелившие лучи такого же цвета вошли в тело мужчины. Его выгнуло дугой, но ни звука не сорвалось при открытых губ. Он словно находился во сне, или без сознания, что, пожалуй, ближе к истине. «Хватит спать! Тебе пора просыпаться, дел полно!» Строго припечатала богиня, встряхнув правителя своими призрачными руками, после того, как сперва вонзила их в тело, что-то там вытворяя. Мне на миг показалось, что она собралась вытащить внутренности, но, как позже пояснила богиня, она всего лишь возвращала душу настоящего императора. И ведь у нее получилось. Я в этом нисколько не сомневалась. Богам многое подвластно. Лежащий на алтаре мужчина рвано выдохнул, закашлялся, словно спасенный утопленник, наглотавшийся воды. Резко распахнул глаза, осмотрелся. Заметив нас, поразился. «Да-да, дети уже выросли. Прошло 10 лет. Судьба — сама любезность». «Я успел что-то натворить?» — донесся до слуха слабый голос монарха. «Почему я здесь и связан?» Он сдавленно застонал. «Нападение! Сааши! Брачный ритуал детей!» В глазах монарха появился страх. Он тут же глянул на наши руки, где ярко горели татуировки. Увиденное вызвало вздох облегчения, но вместе с тем он вдруг нахмурился, перевел взгляд на судьбу, потом на единорога, снова на богиню и опять на нас. Его глаза стали ярче. «Какие вы оба взрослые! Но как я мог пропустить столько лет? Неужели я что-то такое сотворил тогда при нападении? Ну что?» Голос стал хриплым, правитель попытался встать, но его продержали магическими путами, давая время восстановиться. «Нет, хотел, но не получилось, так что можешь быть спокоен», — излишне задорно поведала богиня. Она провела над телом императора руками, видимо, выливая в него силу, после чего сняла ограничения. Как только правитель поднялся, исчезли крепления, а сам алтарь снова стал белоснежным. Император бросился к нам, обнял сразу двоих, я заметила в уголках глаз слезы радости. Да, теперь стало ясно, настоящий правитель вернулся. Того, чего мы все опасались, не произошло. Народ загалдел от радости, восхваляя императора и судьбу. Но у нас остались вопросы. Обернувшись к богине, я спросила. Почему все-таки отбор состоялся на пять лет раньше? Это же не просто попытка отыскать настоящую невесту. Какая умная у вас будущая императрица! В голосе богини проскальзнуло ехидство. Но следом из груди вырвался тяжелый вздох. Уже не так пафосно она пояснила. Да, девочка, ты права. Причина в том, что я могу посещать этот мир только раз в 10 лет. Тогда, во время совершения первого обряда, я нарушила правила. Боги не вмешиваются в жизнь смертных. А я вмешалась, доведя обряд до логического завершения. Нападение не дало обручению свершиться, помогло только мое вмешательство. Мне пришлось стереть вам обоим память, чтобы проверить, насколько я правильно поступила. Именно я попросила хранителей об отборе для принца, так как наперед знала, что произойдет. А так как вмешиваться не имела права, то стала действовать через других. Как показали события, вы — достойная пара, и я рада, что тогда пошла наперекор правилам. Срок отбора выбран не случайно. Произойди это событие через пять лет, у меня бы не было шанса совести нареченных вместе, а следовательно, Сааши добились бы своего, выведя в свою кандидатуру. Брачную ночь ты бы, Арви, не пережил. Да, дух защищает всех отпрысков монаршей семьи, но в супружескую спальню ему хода нет. Об этом вы уже слышали и без меня, как я поняла, вы о многом успели узнать за столь короткое время. А значит, уже поняли, до утра после свадьбы Арви бы не дожил. Это собиралась сотворить подставная невеста. Правда, и она бы долго не прожила, но ее никто не предупредил о последствиях. Она находилась в блаженном неведении по поводу собственной судьбы. Девочка была уверена, что корона императрицы достанется ей. Толпа ахнула. Я же кивнула, так как нечто подобное и предполагала. Да, нам ответили почти на все вопросы, но один все же остался открытым. Его я и озвучила. И что нам сейчас делать? На трон нам рано. Надо бы сперва понять, чем нас наделил источник. Да и академия ждет, не хотелось бы пропустить занятия. И еще мне требуется подтянуть знания, так как необразованная императрица — катастрофа всемирного масштаба для империи. И снова ты права, — улыбнулась судьба. У вас будет пять лет, чтобы овладеть новой для себя силой, а именно — первородной магией. Той, которой некогда обладали могущественные маги. Вы оба отправляетесь в академию, туда же прибудет мой брат. Он полубог, рожденный от смертной женщины, но обладающий божественной мощью. Только он сможет правильно вас обучить, потому что ни одному магистру такое не под силу. Мы решили возродить былое могущество, но даровать его только тем, у кого чистая и светлая душа. Мы учли ошибки прошлого, больше их не повторим. А сейчас я благословляю вас, пусть и немного с опозданием. Судьба собралась уходить, но тут словно что-то вспомнила. На лице заиграла загадочная улыбка. Я машинально спряталась за супруга, так как внутреннее чутье подсказало. С такой усмешкой мы с подругой когда-то творили пакости. Я во все глаза следила за богиней. На нас она вообще не обратила внимания, и у меня вырвался облегченный вздох. А вот подруга вдруг замерла. Ага, было от чего Судьба подошла к Лияше, Взяла ее за руку и подвела к Леору. Скрепила их ладони, создала уже знакомую арку. Никто из них не сопротивлялся. И если глава департамента довольно скалился, то Яша стояла, поджав губы, изредка зыркая на жениха так, словно вот прямо сейчас думает, с чего начать расчленение. Ну да, я помню, она собиралась сперва отучиться, а потом выходить замуж. Судьба, как всегда, все решила по-своему. «И вас я благословляю». Во время венчания вам тоже будет даровано честь искупаться в древнем источнике. Этому миру и вашей империи, в частности, нужны могущественные маги, и вы возродите их. Мне так и хотелось поддеть подругу, чтобы прямо сейчас и начинали возрождать. Но, увидев предупреждение в ее глазах, «Да-да, уверена, она прекрасно поняла, что я ей собиралась посоветовать», проглотила рвущуюся с языка фразы. Вместо этого, как и остальные, стала следить за происходящим. Перед взорами гостей творилось волшебство. Неужели и наше обручение было таким же прекрасным? На руках друзей стали проявляться татуировки, похожие на наши. Я радостно засмеялась, искренне восхищаясь. Подруга отмерла и тут же онемела, на этот раз от счастья. Она с благодарностью смотрела на судьбу, и я ее понимала. Брак, освященный самой богиней, обещает быть счастливым. Супруги уже не смогут посмотреть на других. Верность – залог любви. А учитывая репутацию Леора, именно это подруге и необходимо. Первыми священную Дубраву покинули гости. За ними, поблагодарив единорога и судьбу, ушли мы. Переместившись в покое, я просто упала в кресло, в объятия своего любимого. Говорите, что-то обсуждать не хотелось, у нас на это еще будет время. В данный момент я хотела ласки и поцелуев. Так как наши супругам супругом желания совпадали, то мы решили не ограничивать себя ни в чем. И отдались на волю друг друга, благо на этот раз нам никто не стал мешать. Уверена, Лияша и Леор сейчас тоже нашли чем заняться. Преступники обезврежены, империи уже ничего не угрожает. Да, работы еще предстоит много, надо решить, что делать с теми, кто в темнице, но это все потом». Мы смогли преодолеть препятствия, вывести подселенца на чистую воду и получить свой кусочек счастья. А на следующий день все газеты пестрели статьями о событиях в священной Дубраве. Народ прославлял богиню, императора, принца и всех, кто там был. Мы с Арви читали и в некоторых моментах хихикали. Потом его позвал Леор, а я осталась в одиночестве. Выходить никуда не хотелось. Но я понимала, сегодня нас будут ждать на праздновании, поэтому пришлось встать и одеться. Правда, я не успела толком привести себя в порядок. Ко мне ворвалась тетка, шипя по хлеще разгневанной змеи. Интересно, кто ее сюда пропустил? «Ты! Ты все знала с самого начала! Не могла сказать, что ты станешь императрицей?» «Теперь ты просто обязана помочь своему кузену. Он должен стать правой рукой твоего мужа. А еще нам необходимы деньги, выход в свет – дорогое удовольствие!» – затороторила сумасшедшая женщина. Кажется, от потрясения у нее окончательно помутился разум. Я же смотрела на нее и думала, опомнится она или нет. Да и какое право она имеет мне указывать? Тетка все эти годы жила на деньги моих родителей. Сама ничего не сделала для нашего поместья, только вечно чего-то требовала. И нет, мне не сложно было бы пристроить кузена, если бы я знала, что он принесет пользу империи, но ведь это не так. Избалованный как самой теткой, так и женским вниманием, он привык, что все всегда делают за него. А я такого не люблю. Пусть поищет себя в другом месте. Вместе со своей матушкой. За десять лет нашей жизни ни слова хорошего не сказавшей мне. Нет, я не злорадствую, просто тихо радуюсь, что нам больше не придется жить под одной крышей. Тетушка, сгиньте. На первый раз вполне миролюбиво предложила ей, но Таня не вняла моему требованию, пытаясь еще и на жалость давить. Когда не получилось, в ход пошли оскорбления, обвинения в черствести, бесчеловечности, неблагодарности. Последнее я не смогла вынести. И это она мне говорит о неблагодарности? Я начала злиться». Попыталась объяснить ее неправоту, но меня не услышали, продолжая шипеть, требовать, надвигаться едва ли не угрожающе, при этом успевая зыркать по сторонам в надежде что-нибудь присвоить. Мне это надоело, пришлось взмахом руки выставить ее за дверь. Тетушка продолжала что-то кричать в коридоре, но я ее уже не слушала, тихо радуясь тому, что все наконец закончилось. Правда, нам еще предстояло пережить балл в честь окончания отбора. Но это мелочи по сравнению с тем, через что мы успели пройти. Оставшись одна, я улыбнулась, поглаживая татуировку. Мы с Арви их больше не прятали. Зачем? Теперь все знают, что мы женаты. Бал и последующая свадьба – всего лишь формальность. Для аристократов, для народа, для самого Арви, все время сокрушавшегося, что у нас получилось не как у нормальных людей. Отличное настроение не смогла испортить даже вредная тетка. Ещё бы сбежать из дворца и провести время только с супругом вдвоём. Вообще было бы прекрасно. «Ты одна?» В комнату заглянула Лияша. Её глаза сияли от радости. После моего кивка она просочилась внутрь, плюхнулась в кресло. «Я так волнуюсь. Кто бы мне раньше сказал, что на этом отборе я найду себе мужа, точно в нос бы дала, а потом залечила так, чтобы неповадно было языком трепать». Мы засмеялись. «Да, зная натуру подруги, сперва ударь, потом разбирайся что к чему, я нисколько не сомневалась. Она бы ни за что не поверила в собственную влюбленность. А подишь ты, захомутала самого перспективного холостяка империи, не считая моего Арви, конечно. Чувствую, она сама до конца не верит своему счастью, но я вижу, как горят ее глаза, как она от радости едва ли не светится изнутри. Если честно, за все годы нашей дружбы я ее такой ни разу не видела». А духотворенная и счастливая без меры, она освещала все вокруг себя. «Ты такая спокойная!» — удивилась гостья, разглядывая меня. «Я свое уже отволновалась», — поделилась секретом. «Если ты не забыла, мы уже женаты, так что все позади. Нас с тобой ждет Академия, надеюсь, ты не передумал ее оканчивать. Кстати, о ней. А как ты будешь учиться?» «Тебе же надо вникать в государственные дела, изучать всякие тонкости, которые надлежит знать императрице», — зашептала подруга. «Мне даже страшно представить, сколько всего тебе предстоит. А ведь у нас в приоритете еще новая магия. Она меня беспокоит». «Да, подруга права. Мне многое предстоит сделать и выучить. Надежда только на то, что наш император долгих лет ему жизни еще задержится на троне. Он слишком долго проспал, сейчас самое время наверстывать». А мы спокойно отучимся, и потом Арви поможет мне вникнуть в государственные дела». Яша все еще ждала ответа. Скланившись к ней, открыла ей тайну. «Мы с Арви будем вместе учиться, он тоже поступил в академию. Но мы испытаем наши новые возможности и отправимся на учебу под личиной. Лично я не очень хочу видеть лицемерных друзей, а их точно будет много, если мы не озаботимся секретностью. Думаю, тебе бы это тоже не помешало». «Как ты понимаешь, после статей в Вестнике каждый будет стремиться набиться в приятели, чтобы получить свою долю славы и благ». «Ух ты! Я бы не отказалась от такого!» — с восхищением протянула Лияша. «Ты подала отличную идею. Осталось только узнать, смогу ли я сотворить личину». «Думаю, после купания в древнем источнике и у тебя будет такой шанс», — подмигнула я и повернулась к вошедшей служанке. «Девушка занялась мной, чтобы приготовить к балу, а я же сбежала к себе. Ей тоже необходимо сегодня быть красивой для своего Леора». Время летело стремительно. Не успела оглянуться, как за мной пришел супруг. Белоснежный наряд золотыми нитями, слегка растрепанная прическа, сияющая от восторга глаза. Он смотрел на меня, обряженную в нежно-голубое платье, и улыбался. «Иреса, ты прекрасна!» выдохнул он и приблизился. Я первая потянулась к нему. Время у нас еще было, и мы решили провести его с пользой. А именно, мы целовались. пили друг друга и не могли насытиться. Наверное, и про бал бы забыли, не постучи ко мне, подруга, вместе с Леором. Ну, что я говорил? Лукаво протянул голова департамента. Еще немного, и мы бы остались на балу без виновников торжества. «Изыди», — безлобно бросила я, с трудом отстраняясь от супруга. Он все так же продолжал меня обнимать. «Только и вместе с вами. Нам пора. Зал полон гостей», — не унимался герцог. Яша, державшая своего жениха под руку, только кивала, но в разговор не вмешивалась. Она, как никто другой, меня прекрасно понимала. У нее тоже губы припухли от поцелуев, эти двое тоже явно не беседы вели. В бальный зал мы входили вчетвером. Голоса стихли, все смотрели только на нас. Мельком бросив взгляд на гостей, заметила восхищение в глазах мужчин, зависть в глазах женщин. Здесь собрались и все несостоявшиеся невесты его высочества. Многие стояли рядом с лордами, значит, уже успели отыскать себе выгодную партию. Возле возвышения нас ожидал его величество. Теплый взгляд, искренняя улыбка. Но я все еще никак не могла осознать, что подселенца мы изгнали, поэтому я относилась к монарху с настороженностью, хотя и пыталась ее скрыть. В воздухе заискрило, появился дух-хранитель. Вместе с ним я заметила мой Альторон, дракончик, которого у меня когда-то забрали, хотя я так и не поняла, зачем. А вместе с ним — питомец Арви. Они бросились к нам, заурчали, в моё сознание тут же посыпались образы, как моему малышу было без меня тоскливо. Он всё ждал, ждал, а я не шла. Обнимая дракончика, едва сдерживала слёзы радости. Теперь до меня дошло, какую пустоту и из-за чего я испытывала всё это время. Одно радовало. Наши малыши находились в священной дубраве. Там о них заботились, не давая окончательно скатиться в хандру. Зато сейчас они снова были с нами. «Аль, малыш, теперь мы с тобой не расстанемся!» — пообещала, прижимая к себе питомца. Он довольно заурчал мне в шею. Пока мы радостно подумельные ахи и вздохи гостей обнимались со своими зверятами, его величество взял слово. Он говорил об особой милости богов, благодаря которой Арви нашел свое счастье и свою судьбу. О сложном жизненном пути, где рядом хотелось бы видеть искреннего и надежного человека, опору, поддержку и самую большую любовь. Все слушали, затаив дыхание. Голос монарха разносился далеко вокруг. Он звучал настолько искренне, с особым убеждением, что и я прониклась. Потом поздравляли завидного холостяка империи, которому тоже повезло отыскать свою половинку на отборе невесты для его высочества. Влюбленным сообщили, что уже завтра они пройдут полное обручение в священной Дубраве. Лияша засветилась от радости, Льор просто улыбался, не сводя влюбленного взгляда со своей невесты. Даже непривычно было видеть всегда сурового или язвительного главу департамента таким. Лишь не раз подтвердилась истина. Любовь меняет людей, преображает их, одухотворяет. В данный момент я видела такое преображение собственными глазами. А потом начался бал. Арви не отпускал меня ни на шаг. Изредка позволял лордам меня приглашать, но как хищник следил за мной, чтобы в случае чего вмешаться. Правда, это в случае чего не наступило, хотя несколько лордов и пытались позволить себе вольность. Прижать посильнее, погладить, за что получали легкий магический разряд и обещание поджарить. После третьего такого смельчака больше никто не рискнул меня приглашать. В этот вечер мысли яши блистали. Возле нас крутились репортеры, то и дело подходили аристократы, поздравляя и выражая восхищение будущей императрицей. Пытались хвастаться своими достоинствами, заверяя вечные верности. Иногда скривиться хотелось от количества лицемерия. Ага, я прекрасно поняла, что они таким образом пытались обеспечить себе теплое местечко во дворце, но при этом знала, кто чего стоит. Устала? Меня в очередной раз подхватил Арви и увлек танцевать. Немного призналась я, а потом выпалила. «Ты уже выбрал себе личину, под которой будешь учиться?» «Нет, я думал, мы вместе поэкспериментируем. Время пока есть. Попросим единорога показать намазы. Вряд ли есть еще хоть один маг, не считая Сааши, который разбирался бы в плетениях наложения личин. А нам нужна долгосрочная, как-никак целых пять лет должна продержаться». Меня окатило волной тепла. «Вместе. Надеюсь, теперь мы все будем делать вместе». От этого становилось так хорошо и уютно на душе, что я не сдержалась и сама прижалась к супругу, вызвав вздох умиления у танцующей рядом с нами пары. Бал мы покинули под утро. Из-за усталости отправились в покой его высочества. Пересуды? Плевать, мы уже женаты. Завтра, после показательного обряда в храме судьбы, мы больше не станем скрываться. С этой мыслью я и уснула, раздетая с помощью супруга и притянутая к его сильному и такому желанному телу. Утро для нас началось слишком рано. Хорошо, если мы хоть пару часов проспали, но обряд для Леора и Леяши — это святое. Жаль, проводится он всегда на рассвете. Несмотря на то, что, по сути, богиня уже связала наших друзей, сейчас единорог проводил церемонию так, как она должна быть, по всем правилам. Я во все глаза наблюдала за счастливой подругой. Она преобразилась и будто светилась изнутри, даря свой свет всем, кто находился рядом. Интересно, я так выглядела? Момент, когда молодые отправились к источнику, я пропустила. Слишком задумалась о нас с мужем. Но зато с нетерпением ожидала возвращения молодой пары. Хотелось поскорее узнать, чем их одарит изначальная магия. Приглашенные гости не роптали. Они, как и мы, молча ждали, одни с предвкушением, другие с толикой печали на лице. И я могу их понять. Изначальная магия – самая сильная и могущественная. Обладать ее – не просто великий дар, но и огромная ответственность. Правда, не все это понимали, но очень сильно желали получить себе такую же. Пока я рассматривала народ, успела заметить досаду на лицах некоторых. Они с вожделением смотрели в ту сторону, где скрылись молодые. Ага, уверена, будь у них возможность, бегом бы побежали добывать себе силу, но все прекрасно знали, в священной Дубраве без разрешения ее хозяина невозможный шаг уступить. Хорошо, если просто в ловушку попадешь, но можно и жизни лишиться. Появившихся новоиспеченных супругов встретили тишиной и настороженностью. Я же магическим взглядом смотрелась в обоих, и тут же ахнула от изменившейся ауры. Они не просто сияли, сейчас это были очень сильные маги, нитиплетающие ауру заставляли щуриться так ярко они переливались и тут народ явно успевший как и я проверить супругов сперва выдохнул а потом наперебой принялся поздравлять мы сможем подошли последние так как вместе собирались покинуть священную дубраву, но перед этим успели подойти к белоснежному единорогу и попросить его дать нам несколько уроков мудрый хозяин дубрава согласился. Потом был праздник, посвященный свадьбе главы департамента и моей подруги. После обеда в храм судьбы мы отправились вместе. Леор своей силой сделал стены храма прозрачными, чтобы собравшаяся вокруг толпа могла лицезреть происходящее. А посмотреть было на что. Не успели мы встать возле алтаря вместе с молодыми, как появилась сама богиня. Она отодвинула в сторону жреца, читавшего тексты древнего писания, и лично взялась нас обручать. Она благословила две пары, пожелала счастья, нам с Арви, мудрого правления и рождения наследника, могущественного мага будущего великого императора. Леора с лияшей благословили на подвиги, а именно, они должны стать нашей верной опорой и поддержкой во всех начинаниях, в приведении империи к процветанию. Да, пафоса было много, но в тот момент я об этом не думала, во все глаза рассматривая красавицу-богиню. Чувствую, игра с нами не последняя в задумках судьбы, но, надеюсь, в следующий раз она не окажется столь жестокой.